27. О том, что видно в ночи. Сказывают, что во сне порой можно увидеть сны других людей. В ту ночь Якуб видел сны славы. Сны славы снуют повсюду. Одни тоньше паутины бабьего лета, другие набухшие, как дрожжевое тесто, полупрозрачные и бледные. Ими наполнены домы, и двор, и вся деревня. Еще мгновение весь мир наполнится этими снами. Они парят в воздухе и прощупывают пространство вокруг себя паучьими лапками. Скоро невозможно будет пробиться сквозь их гущу. Но Якубу все равно, потому что в своем сне он сам стал всепроникающим взглядом. Его самого нет, но он все видит. Абсолютно все, как Бог. И видит Якуб, что сны слабы растут не из ее головы, а из ее груди. Соски набухают, и сны льются из них, как молоко. Якуб видит дремлющих по всему дому змей, притаившихся в уголках, о существовании которых он даже не подозревал. Щупальца сна касаются голов рептилий, и змеи на мгновение просыпаются, шипят в блаженном полусне и снова засыпают. А снаружи снуют мары, они подскакивают, пытаясь ухватить нити сна. Сны отступают и развеиваются в дым при малейшем прикосновении ручек мар. Духи огорчаются и хнычат. Кто знает, может быть, среди них кружит и душа сына пекликов. Трудно сказать наверняка, ибо духи детей все похожи друг на друга, так как мир еще не успел оставить на них свою печать. Гребница сна опутала всю окрестность. Якуб видит, как она тянется к женским грудям и в имени коров туда, где можно найти хоть каплю молока. Призрачная белая масса прилипает к соскам и застывает на них, как сметана. Она пробирается и в лесную чащу, к прячущейся под сенью старой яблони хижины плохого человека, и к мирно спящей козе Мокоше. Плохой человек не спит, подобно старой уродливой сове он устремляет острый взгляд в ночь. Сны отшельницы шарят по замшелой крыше, и тогда плохой человек выходит из дома, чешет себе задницу и орет в темноту. «Иди нахрен, старая сука!» Белая пелена снов отступает неторопливо, ведь стольких грудей и стольких вымен она успела коснуться. И та часть Якуба, что проникла в сон, удивляется. Как это? Отшельница, крадущее молоко? А так как удивление требует осознания, присутствие Якуба оставляет след на сновидении женщины. Он словно попадает в сеть паутины и, дернув несколько нитей, вызывает дрожь, бегущую прямо к хозяйке сна. Слава начинает метаться в своей постели, резко открывает глаза, И сердито спрашивает, «А ты что здесь делаешь?» И Якуб просыпается со страхом, засевшим в груди. Что-то подсказывает ему, что нельзя сердить отшельницу. На чердаке Якоба царит покой, только глаза черныша сверкают в луче лунного света. Юноша лениво переворачивается на другой бок, делая вид, что не проснулся. Он успокаивает дыхание и накрывает себя одеялом, пропитанным потом. Ведь сны — это только сны, и им не стоит доверять.